Глава д в а т т о р исчез в первые минуты после гибели Амаранты. Подозревали, что он сбежал к правителю Сонного Королевства. Но если сейчас он здесь, на землях смертных... Я сделалась обманчиво податливой. Перестала дёргаться, пытаясь выиграть хоть крупицу времени, чтобы осмотреться. Сдаваться я не собиралась, но чем мне сражаться против него? «Так-то лучше», — прошепел Аттор. «А теперь скажи мне...» н а сокутала ночная тьма теперь уже закричала не я атор точнее заскрипел заверещал окутываемой ночной углой непонятная сила вырвала меня из его тоненьких но невероятно сильных ру к его ногти успели впиться в кожу моих доспехов а е щ ё через мгновение я упала ничком в плотный обледенелый снег я закружилась на месте быстро перевернулась на спину торопясь встать когда я вскочила на корточки Вокруг снова стало светло. Рядом Ризант привязывал от тора к заснеженному стволу дуба. Верёвками служили чёрные змейки полос ночи. Такие же полосы сто лет назад сломали и антируку. Свои руки Ризант держал в карманах. Лицо у него было холодным и прекрасным. Сейчас он являл собой настоящего ангела смерти. «А я всё ломал голову, куда ты улизнул?» Аттор тяжело дышал, безуспешно пытаясь высвободиться из п у т ночи. Ризент метнул два чёрных копья, тоже сотканных из ночи. Они пробили крылья Аттора и вонзились в ствол. Аттор опять заверещал. «Ответь на мои вопросы, и можешь уползать к своему хозяину». Бросил ему Риз непринуждённым тоном, словно бы собирался поговорить о погоде в сонном королевстве. «Шлюха!» — злобно ответил ему Аттор. Из пробитых крыльев капала серебристая кровь и с шипением испарялась на снегу. Рис улыбался. «Ты забыл, чем я обычно развлекаюсь?» Он поднял палец. «Нет!» — завопил Атор. Палец Риза замер. «Меня послали!» — выдохнул Атор. «Забрать её!» «Зачем?» — с пугающим спокойствием спросил Рис. «Это был приказ. Я привык повиноваться и не задавать лишних вопросов. Я лишь знаю, что она зачем-то понадобилась королю. У меня застыла кровь. Я вся заледенела не хуже зимнего леса. «Зачем?» — повторил Рис. А Тор снова завопил. На него давила невидимая сила. «Не знаю, не знаю, не знаю!» Вряд ли он врал. «Где сейчас король?» «В своем королевстве. А его армия готова к походу. Численность?» она «Неисчислимо. У нас союзники повсюду. Все ждут сигнала». Рис запрокинул голову. По-видимому, думал, о чём ещё спросить пленного. Неожиданно рядом из воздуха выпала Зриэль. Снег вокруг него взметнулся, как вода из лужи. Он появился столь бесшумно, что я даже не услышала шелеста крыльев. Кассиан, должно быть, остался в доме. Охранять моих сестёр и заодно цапаться с Нестой. Снежная пелина осела. Лицо Азриэля напоминало каменную маску. Наверное, таким и полагалось быть лицу певца теней, служащего верховному правителю. о Тора т затрясло. Азриэль неспешно приближался к дереву, и его ровная поступь не предвещала ничего хорошего, особенно если учесть, что мы не так уж далеко от дома моих сестер. Рис подошел ко мне. — Если тебе еще раз вздумается ее похитить, я вначале тебя убью, а потом буду задавать вопросы», — сказала н а т о р у Риз и Азриэль переглянулись, р и с кивнул. Сифоны на изуродованных руках Азриэля метнули синие молнии, руки потянулись к Аторру. Тот даже не успел вскрикнуть, прежде чем исчезнуть, вместе с главным шпионом Риза. «Думать о том, куда Азриэль потащил пленника и что собирается с ним делать, мне не хотелось». Я даже не знала, что Азриэль тоже способен совершать переброс. Возможно, ему в этом помогала сила, направляемая через сифоны. Однако вчера он не стал перебрасывать нас сам. Наверное, б е р ё г силу. «Аз убьет Аттора?» — спросила я. «Нет», — ответил Рис. «От его тела веяло такой силой, что я вздрогнула». «Мы вернём эту тварь в сонное королевство с посланием. Пусть король знает, если его прихвостни снова воздумают охотиться на моих придворных. Им понадобится больше выдумки». Слова Риза были для меня такими же внезапными, как и нападение Атора. «Так значит...» «Ты знала нападение Атора?» — спросила я, отказываясь верить. «Мне было любопытно, кто захочет протянуть к тебе лапы, едва ты останешься в лесу одна». Мысли неслись у меня в голове, связано думать не получалось. Выходит, Тамлин был прав, беспокоясь о моей безопасности. Отчасти прав. Но это Тамлин. Арис? Теперь я понимаю. Ты не собирался быть рядом, пока я упражняюсь. Ты меня сделал приманкой. Сделал. И намереваюсь с делать и впредь. А ты находилась в полной безопасности. Надо было предупредить меня заранее. «Возможно, в другой раз я так и сделаю». «Никакого другого раза не будет!» Я ударила его кулаком в грудь. Рис попятился, настолько сильным оказался мой удар. И я ошеломленно заморгала. Я ведь совсем забыла, какую силу поднимают во мне мгновения страха и злости. Так и с ткачихой получилось. Я забыла, насколько сильна теперь. «Вот именно!» прорычал Ризент, прочитав мои мысли. «Я ведь вполне могла сбить его с ног. Ты забыла о своей силе. Забыла, что способна жечь, окутывать тьмой и выпускать когти. Ты забыла. Ты перестала сражаться». Он имел в виду не только Атора и Ткачихо. «Меня захлестнула мощная волна гнева, погасившая бурю мыслей. Осталась только злость. На себя». На то, что мне пришлось сделать. На то, что сделали со мной и с ним. «А если и перестала?» — прощепела я, снова пихнув Риза. «Что, если перестала?» Я хотела пихнуть его снова, но Риз совершил переброс и оказался в пяти локтях от меня. Я бросилась к нему. Снег сердито поскрипывал у меня под ногами. «Думаешь, это легко?» Гнев продолжал верховодить мною, вычеркивая все мысли. и Я замахнулась для нового удара Рис снова исчез. Теперь он появился у меня за спиной. Он стоял совсем рядом, и его дыхание щекотало мне ухо, когда он прошептал. «Ты даже не представляешь, насколько это нелегко». Я стремительно повернулась, замахнулась. Рис исчез раньше, чем мои кулаки обрушились на его грудь. Рис стоял на другом конце полянки и посмеивался. «Постарайся как следует», — дразнил он меня. «Я не могла нырнуть в карманы между мирами». не могла окутать себя тьмой. И если бы смогла, если бы мне удалось превратиться в дым, воздух, ночь и звёзды, я бы появилась перед ним и сбила бы с его лица наглую улыбку. И всё равно я попыталась, зная о бесплодности попытки. Рис снова скрылся в темноте. Я ненавидела его. За крылья, за способность перемещаться с лёгкостью тумана, несомого ветром. Рис возник в шаге от меня. Я ударила, выбросив руки и выпустив когти. Мой удар пришёлся по дереву. Рис засмеялся, слушая, как клацнули мои зубы и з а с к р и п е л и когти, царапающие за индивевшую кору. Но я продолжала атаковать. Я ударяла с ощущением, что тоже могу проникнуть в карманы между мирами и выследить его где угодно. И я сумела. Время замедлилось и исказилось. Я увидела тьму, окружавшую Риса. Она изогнулась, как струя дыма, словно он перебегал в другую часть полянки. Я метнулась туда же, вдруг почувствовав собственную лёгкость. Я превратилась в ветер, тени и пыль. Впервые я ощутила невесомость тела. Мною владело одно желание — догнать Риза. Я увидела его. В моём дымно-звёздном мире Ризант выглядел совсем обычным, каким я его привыкла видеть. Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Губы разошлись в довольной улыбке. Я совершила переброс, появилась рядом с ним и толкнула его в снег.